Глава 18. Тихий дом, небольшое аккуратное бунгало среди деревьев на улице мадам Камароуд освещал одинокий фонарь, и железная изгородь отбрасывала тень на дорогу. Персис посмотрела на часы. Десять вечера, а потом окинула взглядом улицу. Ни души. Калитка была не заперта. Персис толкнула ее рукой и оказалась в небольшом внутреннем дворике. В фонтане без воды резвилась бетонная нимфа. Персис постучала в дверь. Никто не ответил. Окно было завешено шторой. Персис задумалась. У нее было три варианта. Она могла позвонить кому-нибудь из коллег, Бирли или Фернандесу, но это означало, что придется звонить им домой. Она сразу отринула эту мысль. Скорее в аду пойдет снег, чем она станет звонить Фернандесу, а Бирла говорил, что вечером у него семейное застолье. С другой стороны, можно было позвонить в ближайший полицейский участок и узнать, нет ли свободных дежурных, но эта идея ей тоже не понравилась». Она не хотела выставлять себя и Малабархаус беспомощными. Наконец, можно было уйти и вернуться завтра. Но этот вариант даже нельзя было по-настоящему считать вариантом. Входя на участок, Персис заметила рядом с домом высокие деревянные ворота. Наверное, за ними тянулась дорожка на задний двор. Персис перекинула сумочку через забор, Подтянула платье повыше и стала забираться наверх. Ночную тишину нарушил резкий звук рвущейся ткани, и персис, перевалившись через ворота, тяжело приземлилась с другой стороны. Она выругалась, встала и отряхнула одежду. Платье за что-то зацепилось, и юбка спереди была разорвана так, что стали видны чулки и даже уголок нижнего белья. Персис поднялась с земли сумочку и направилась к дому. Сад утопал в зелени. Повсюду росли кусты и цветущие деревья. В воздухе стоял тяжелый запах жасмина. Над террасой темнели французские окна. Стеклянная дверь была заперта. Оглядевшись, Персис увидела неплотно сидящий в земле возле клумбы кирпич — Достала его и после секундного колебания разбила стекло. Потом просунула в дыру руку, открыла дверь изнутри и вошла. В доме было темно. Перси сдвинулась вдоль стены, нащупывая выключатель. Первая комната оказалась гостиной. Диван, граммофон, шкафы с книгами. На полке толпились экзотические животные из стекла и бронзы. Дальнюю стену занимали масштабные абстрактные пейзажи из красных и жёлтых фигур. За небольшим коридором с напольными часами располагались еще три комнаты — кухня, ванная и спальня. В ванной было чисто, в спальне уютно. Комод с зеркалом был завален баночками с кремами и разными приспособлениями для макияжа, О существовании большинства из которых Персис даже не подозревала. Кровать была двуспальная, на полке стояло еще больше безделушек. На самом деле, каждая поверхность в комнате была чем-нибудь занята. Персис обыскала комнату, но ничего не нашла. У Франсин была потрясающая коллекция платьев, туфель и ночного белья, в том числе довольно шокирующих шелковых гарнитуров, Но ничего больше. В одном из ящиков комода лежала папка с бумагами и щитами, но в них тоже не было ничего интересного. Персис положила папку на место и продолжила поиски. На кухне нашлись круглый ореховый стол, заполненный едой холодильник и несколько деревянных шкафов с множеством тарелок, кастрюль и столовых приборов. Вдруг что-то привлекло ее внимание. Персис встала на колени и вгляделась в пол под столом. У одной из задних ножек лежал крохотный осколок фарфора. Персис провела пальцем по острому краю. Осмотревшись, она заметила в углу кухни корзину для мусора. Внутри их лежало еще больше. Это были осколки чашки. Персис еще раз обвела взглядом комнату. На передней ножке стола виднелась зазубрина. На дверце холодильника, в самом низу, небольшая царапина. На персис накатила волна тошноты. Здесь произошла схватка. И даже больше, чем схватка. В комнате чувствовалась скрытая ярость, и теперь она поняла, почему. Она вдруг с полной уверенностью ощутила, что Франсин Крамер убили именно здесь. На мгновение Персис перенеслась в прошлое, превратившись в бесплотного зрителя, наблюдающего за развернувшейся в комнате сценой. Тем вечером Франсин развлекала мужчину. Может быть, они пошли в спальню и занялись любовью. Потом она переоделась. Наверное, в костюм для «Ле Шато-де-Реф». Перед уходом зашла на кухню и налила себе выпить в ту самую чашку. Гость подошел к ней сзади, накинул на шею веревку и стал душить. Он тянул ее назад, а она извивалась, била ногами о стол, опрокинула чашку на пол. Мужчина упал на спину, стукнувшийся холодильник, но не ослабил хватку. Франсина отбивалась, ее лицо синело, и, наконец, она замерла. Потом убийца быстро навёл в доме порядок и отвез тело на железную дорогу у станции сент херст -Роуд, чтобы поезд уничтожил следы его преступления. Персис отчетливо видела Франсин за мгновение до смерти. Глаза, выкатившиеся из орбит, раскинутые в стороны руки. Образ был таким реальным, что казалось, можно было его коснуться. Персис приняла решение. Ждать было незачем. Она вернулась в гостиную. Ещё раньше, у столика рядом с диваном, она заметила телефон. Достала носовой платок, аккуратно взяла в руку трубку и набрала номер Арчи Блэкфинча. Когда Персис собралась домой, было уже за заполночь. Блэкфинч предложил её подбросить, но теперь это было бы слишком неловко. Он приехал через 20 минут после ее звонка и привез с собой Мохаммеда. Они допоздна задержались в лаборатории, и все инструменты были у них под рукой. Персис встретила их на улице, и Блэк замер, уставившись на нее в изумлении, и она вспомнила, что на ней все еще рваное вечернее платье. Персис быстро объяснила, в чем дело, даже не пытаясь соединить концы порванной юбки. Зачем? Она провела их в дом и оставила одних на кухне делать свою работу, а сама снова вышла на улицу. Там она обнаружила женщину из соседнего дома. На вид ей было за 50, одета в шелковое кимоно, в волосах бегуди. У женщины были белая кожа, темные волосы, обвисший подбородок и объемный живот. Ее разбудил шум от машины Блэкфинча. А любопытство заставило вылезти из кровати и выйти на улицу. Ее звали Мейбл Хопкинс. Вы хорошо знали, Франсин? Довольно хорошо. Милая была девушка. Немного скрытная, но когда мы с ней разговаривали, она всегда была очень любезной. Вы давно здесь живете? Если вы хотите спросить, давно ли я ее знаю, то где-то около шести лет. Когда я переехала сюда в начале 44-го, она здесь уже жила. Через пару месяцев после этого я потеряла Кена, и она очень мне помогала. Я была сама не своя, хотела уехать отсюда. Но у меня неплохая работа в отеле «Амбассадор», а дома ничего нет, так что я решила остаться. «Кто такой Кен?» «Это мой муж». Он погиб во время страшного взрыва в доках. Бедняга дежурил в тот день. Через пять минут у него бы закончилась смена. Бомбейский взрыв. На английском грузовом судне, стоявшем в доке «Виктория» и перевозившем боеприпасы, начался пожар. В результате погибло около 800 человек. Стоящие рядом суда затонули, а пожар перекинулся на соседнее здание. Когда вы видели ее в последний раз? Точно не помню. Четыре или пять дней назад. Она работала по ночам, а я работаю днём. Иногда мы вместе с ней пили кофе. Можете о ней рассказать? Откуда она приехала? Честно говоря, я не знаю. Она наотрез отказывалась говорить о прошлом. Судя по акценту, из Восточной Европы, но она никогда ничего не говорила о детстве. Почему? Не знаю. Некоторые просто не любят делиться личным. Или, может, она не хотела, чтобы я о чем то узнала. Я научилась не задавать вопросов. Между нами я не думаю, что Крамер — ее настоящая фамилия. Не похожа она на Крамер. Персис не стала уточнять, что она имеет в виду. «У нее были какие-нибудь друзья, знакомые?» «К ней мало кто приходил. Разве что пара девчонок из клуба, в котором она работала. У нее не было мужчины?» «Никого постоянного. Ну, вы же понимаете, мало кто станет с таким мириться». «С каким?» Женщина достала из кармана кимоно, пачку сигарет и зажигалку... Закурила и затянулась. «Я не люблю никого осуждать, инспектор. Ей надо было на что-то жить, и она занималась, чем занималась. Вы не знаете никого, кто мог бы желать ей зла?» Франсин была милейшим созданием на планете. Она бы не обидела даже мухи. Но в ней была такая... такая грусть. Она никогда ее не отпускала. У нас с Кеном не было детей, иначе бы я, может, знала, как развеселить ее, как ей помочь. Она стряхнула пепел на дорогу и вздрогнула, хотя ночной воздух был теплым. Пару недель назад я заметила у ее дома мужчину. Было поздно, и я вышла покурить. Не могла заснуть. Он вышел из калитки и пошел в ту сторону, к своей машине. Высокий, крупный мужчина, черноволосый, в хорошем костюме. Я разглядела только часть лица, но, кажется, вот здесь у него был шрам. Она взмахнула сигаретой около левой щеки, проведя линию от уголка губ к мочке уха. Я его запомнила, потому что, я уже говорила, к Франсин редко приходят мужчины. Она никогда не работает дома. И это я тоже уже сказала, у нее нет никого особенного. Почему вы так в этом уверены? Потому что я бы сразу заметила. Когда женщина влюблена, инспектор, этого так просто не скроешь. Поверьте мне на слово, Франсин не была влюблена. Она не сводила глаз с персис, пока та сама не отвела взгляд. Персис вдруг вспомнила о собственных проблемах, и на мгновение в ее мыслях возник Блэк Финч. Мимо, бездумно перелаиваясь, пробежали уличные собаки. Арабелла в ночном клубе сказала, что Франсин недавно начала встречаться с мужчиной. «Это не любовь, но что-то. Что-то опасное». «Вы не спрашивали ее об этом мужчине?» «Спрашивала». Франтин сказала, что это просто друг. Она назвала его имя? Нет, сказала, что он помешан на анонимности. Она называла его мистер Грей. Видимо, потому что он носил серые костюмы. Думаю, просто какой-то женатый идиот по уши в нее влюбился. В ее взгляде мелькнула настороженность. «Вы же не думаете, что он...» Персис напомнила себе серьезно поговорить с Мохаммедом, помощником блэк Финча. «Видимо, он успел сболтнуть этой женщине, что они расследуют убийство Франсин». Не обращая внимания на вопрос, она продолжила. «Вы не запомнили его машину?» «Может быть, номер?» Мейбл снова стряхнула пепел. «Это был белый седан». На вид дорогой, но номер не помню. Когда Перси свернулась домой, ее отец, растянувшись на диване в гостиной, храпел так громко, что разбудил бы и мертвого. Свернувшийся клубком на крышке пианино Акбар зашевелился во сне, когда она вошла в комнату. Перси села на диван рядом с Сэмом, наблюдая, как его грудь ритмично поднимается и опускается. Иногда ритм дыхания нарушался, и Сэм издавал резкий, сдавленный звук, будто в горле у него застрял какой-то зверёк. После смерти ее матери он никогда не уходил спать раньше Персис. Первые годы после смерти Санас сбивали Персис с толку. Она всегда была одиночкой и привыкла делиться сокровенными мыслями только с матерью. С отцом она никогда не была близка. Он выводил ее из себя, все время ее испытывал, и с ним просто невозможно было нормально спорить. Он был неисправим. И все-таки Персис не представляла себе жизнь без него. Надо будет спросить доктора Азиза о здоровье отца. Сам он никогда не скажет ей правду. Наверное, даже если бы он лежал на башне молчания, и грифы клевали бы ему печень. Он бы все равно утверждал, что здоров, как бык. Персис решила не нарушать его сон. Она наклонилась, поцеловала отца в лоб, поднялась в свою комнату и приняла душ. Когда она, завернувшись в полотенце, вышла в спальню и стала вытираться, ее взгляд упал на пакет тёти Нуси. Он все так же стоял на кресле. Персис достала из него черное шелковое неглиже. У неё никогда еще не было таких роскошных вещей. Она отложила полотенце, надела неглиже и подошла к зеркалу. Увидев свое отражение, Персис вздрогнула. На нее смотрела незнакомка. Высокая, смуглая, практически обнаженная, загадочная и опасная. Похожие фотографии печатали в журналах, которые ее отец заказывал для самых разборчивых покупателей. Не хватало только надутых губ. Персис так привыкла видеть себя в полицейской форме, что без нее будто переставала существовать. Она вспомнила Арабеллу из клуба «Франсин Крамер». Сексуальность Арабеллы была естественной. Она знала, как устроены мужчины и как просто их контролировать, если понимать, за какие ниточки дергать. Персис никогда этого не умела. Раз уж на то пошло, она всегда дёргала не те ниточки. Персис вспомнила ночь, когда она отдалась единственному мужчине, которого когда-либо любила. Зубин Далал. Невысокий, аккуратный, с безупречными манерами, Умный и обаятельный, как сам сатана. Он тоже был парсом, только мудрее и старше. Она доверяла ему и страстно его желала. Воспоминание о той единственной ночи яркой вспышкой сверкнуло у нее в голове. Они были вдвоем у него в квартире, ели ужин, который он сам приготовил. Он открыл бутылку изумительного «Шато Марго» 1928 года. Они говорили о литературе. Это была их любимая тема. Когда они обсуждали романтическую поэзию Байрона, он вдруг наклонился к ней и поцеловал. И этого оказалось достаточно. Персис до сих пор не могла поверить, что сдалось так просто. Через несколько часов, уже лежа, в своей кровати, она провела рукой по подушке и представила, каково это. Быть с ним рядом каждую ночь. Как с партнером, другом, любовником. Любовник. Простое слово словно пронзило ее электрическим током. А потом? Потом он ее предал. Она до сих пор не могла этого осознать. От одного воспоминания в груди поднимались праведный гнев и жгучие негодования, ничуть не ослабевшие за все прошедшее время. Персис принялась яростно расчесывать волосы. Вдруг в ее размышления закралась еще одна незваная мысль. Что бы сказал Арчи Блэк Финч, если бы увидел ее сейчас? А что бы сделал? Персис поняла, что за ней наблюдает Акбар. Идиотка. Она надела пижаму, снова спустилась в гостиную и налила себе виски. Отец все так же храпел. Оглядев комнату, Персис заметила на журнальном столике сверток. На нём почерком Бирлы было написано «Книга, которую ты просила». Персис развернула обертку, взяла книгу, вернулась в спальню и села на кровать, положив на колени перевод великого творения Данте. «Давно пора было прочитать текст, вокруг которого крутилась вся эта история». Это был перевод Джефферсона Батлера Флетчера, напечатанный издательством «Макмиллан» в Нью-Йорке. В книге были все три части поэмы — «Ад», «Чистилище» и «Рай» — с предисловием и комментариями. Текст сопровождался репродукциями иллюстраций мастера итальянского возрождения Сандро Боттичелли, созданными им для знаменитого издания 1485 года по заказу Лоренцо Медичи, члена прославленного дома Медичи. Персис быстро пролистала введение в котором Флетчер писал о важности и значении работы Данте. «Данте Алигьери...» Родился в 1265 году во Флоренции, части Флорентийской республики, современной Италии, во времена яростной политической вражды, в первую очередь между Папой Римским и императором Священной Римской империи. Данте с детства любил поэзию, и это повлияло на его собственные стихи, наполненные метафорами, символизмом и двойными смыслами. В юности он влюбился в девушку по имени Беатричия Портинари. Эта любовь навсегда осталась безответной. Со временем Данте женился на другой, но не перестал боготворить Беатричи. Когда та безвременно умерла, ее призрак неотступно его преследовал. Поэт выражал свою любовь в стихах и даже отвел возлюбленной важную роль в своем главном творении — В зрелом возрасте Данте затянули политические интриги, и он был вынужден покинуть родную Флоренцию. В изгнании он задумал и начал божественную комедию, а закончил ее в 1320 году за год до смерти. Персис открыла начало ада и внимательно прочла первые строки, те самые, что оставил Хили. «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины». Она стала читать первую песнь дальше, делая по ходу заметки. Через 15 минут Персис уже отчетливо представляла себе ее содержание. Потерявшись в лесу, Данте встречает призрак Вергилия, и тот предлагает ему отправиться на небеса, «Через ад и чистилище». Она отложила книгу. Почему Хилли хотел привлечь внимание именно к этим строчкам? Она упускала что-то важное, что-то, что могло привести ее к манускрипту, но что именно? В отличие от предыдущих подсказок Хилли, здесь не было никакой загадки, или, по крайней мере, ей не удавалось ее найти. Персис читала еще около получаса, потом разочарованно отложила книгу в сторону. У нее слепались глаза. Свернувшийся рядом Акбар уже давно спал. Она погасила свет и погрузилась в глубокое забытьё. Ей снились волчицы, декламирующие стихи, и призраки, говорящие одними загадками.